Кроме того, я отправился в жилищное управление, но вовсе не за адресом сестры Барбары, а чтобы выяснить, кто в 1945 году жил в доме 38 по Кляйнмайерштрассе и в соседних домах. Я собрался написать этим людям, встретиться с ними, рассказать, как, по моим сведениям, выглядел тот самый автор, и выслушать, что они мне расскажут. Я набросал письмо, которое собрался отправить сестре Барбары и которое прежде хотел Барбаре показать. Я принял ванну и стал читать рассказ Леонгарда Франка «Карл и Анна». Речь шла о женщине, к которой с войны пришел не ее муж, а друг мужа. Он наслушался от ее настоящего мужа бесконечных рассказов о ней, представил ее в своем воображении и влюбился в этот образ. И вот теперь он не устоял перед искушением принять на себя роль своего друга, который еще оставался в плену, и выдать себя за него. Если она с самого начала знает, что это не ее муж, Почему она ведет себя так, словно он ее муж? А если она не знает, но догадывается, то почему не спросит его об этом прямо? Хочет оставить для себя шанс и, изобразив страх и отвращение к обманщику, бросится в объятия настоящего мужа, когда тот наконец вернется? Однако она порвала отношения со своим мужем еще до того, как он вернулся с войны и задолго до того, как она сошлась с его другом. Мне была известна история Мартена Герра, у которого обаятельный и ловкий двойник отнял жену, крестьянский двор и землю, а потом обуреваемый жадностью рассорился с семьей, стал судиться за земельный надел и на суде был разоблачен, когда неожиданно для всех объявился Мартен, которого считали умершим. Мартен Герр – французский крестьянин XVI века, история которого послужила материалом для многих книг и фильмов «Возвращение Мартена Гера» 1982, год, «Соммерсби» 1993 и другие. В этом случае поведение женщины мне было понятно. Ведь Мартен Герр ее не любил, Худос не обращался и бросил ее без всякого повода. А вот в рассказе Леонгарда Франка «Все иначе». Как же должен был тот человек любить свою жену? Насколько проникновенно говорить о ней, чтобы другой, слушая его, смог в нее влюбиться? Или он тем самым предал свою жену? И не является ли предательство причиной того, что жена... отворачивается от него и не может его простить? В воскресенье я снова понял, что одинок. Сначала мне стало от этого грустно, потом грусть сменилась противоречивыми чувствами, а в конце концов я с этой мыслью примирился. На улице стемнело, там было холодно и сыро, а в моей квартире было тепло, играла музыка и пахло розмарином. Глава семнадцатая В пять часов в дверь позвонили, это была Барбара, вся мокрая, волосы прилипли к лбу с плаща капала. Я, я шла пешком. — Из Базеля пешком? — Нет, глупый ты человек, от моста, возле которого сломалась моя машина до твоего дома. Я не поехала в Базель. У тебя найдется во что мне переодеться? Она приняла душ и надела мое нижнее белье, носки, джинсы и свитер. Потом она пришла в комнату, села в кресло напротив меня и взяла чашку с горячим шоколадом в ладони — Словно хотела их согреть. Спасибо за шоколад. Что это за музыка? Мне нравится. Это Арво Пярт. Музыка без начала и конца. Я вот уже несколько часов как ее слушаю. Арво Пярт родился в 1935 году. Эстонский композитор живет в Берлине. Она отпила глоток. — Мне надо с тобой поговорить. Я молча ждал. У меня есть другой мужчина. Не здесь, а в Кении. Я не видела его с тех пор, как вернулась сюда. Да и там я видела с ним в последний раз в марте, за несколько месяцев до моего отъезда. Но он все еще есть, я это чувствую. И может случиться, что он появится здесь. Ты хочешь, чтобы он приехал? Она взглянула на меня так, словно я причиняю ей мучения. Он... мы... мы вроде как женаты. Что значит «вроде как»? Я и не знал, что можно быть вроде как женатым». Она снова бросила на меня обиженный взгляд. Он журналист, американец, он всегда в разъездах. И мы по-настоящему никогда не жили вместе. Да и жениться мы, собственно, не собирались. Какой в этом смысл, если он сегодня здесь, а завтра там, ну, а я в Германии, а он по-немецки ни слова не знает. А потом мы подумали, что ведь в этом и заключается наша жизнь. В непостоянстве, в бездомности, в отсутствии общения. И мы, где бы мы ни были, все-таки хотим друг друга. Ты знаешь, я всегда была непоседой, и тогда, когда жила в Германии, я с детства такой была. Я улыбнулся в ответ, и с детства всегда уезжала из дома на выходные. Она засмеялась, да, с детства. Она снова сделала глоток. В апреле он отправился в Судан, на юг, который контролируют повстанцы. Ну, разумеется, они не всю территорию держат под контролем, да и между собой они постоянно воюют. С тех пор я не имею от него известий. До меня дошли слухи, что его взяли в плен, то ли повстанцы, то ли правительственные войска. Он якобы участвовал в переговорах между двумя враждующими сторонами. Возможно, и оказывал помощь беженцам, все возможно. Иногда меня охватывало беспокойство, а потом я снова забывал о нем. Один раз уже было так, что он исчез на целый год и не давал о себе знать, а потом вернулся с потрясающим репортажем. Возможно, ты слышал о нем, его зовут тот же Маркович, он дважды получал Пулицаровскую премию». Мы, кстати, поклялись, никогда друг за друга не беспокоиться. Она покачала головой. Иногда он нарочно не давала себе знать, хотя такая возможность и была, и все для того, чтобы я научилась держать свою клятву. Я выжидательно молчал. Я не хотел повторять вопрос, который я однажды задал. Может, она сама на него сейчас ответит? Я не хотел на нее давить, но потом все же не выдержал и спросил, что ж ты хочешь». Хочешь, чтобы он снова вошел в твою жизнь? Чтобы он в ней остался? Она посмотрела на меня беспомощным взглядом. Не знаю. Я не хотела, чтобы с тобой... Это все случилось с нами само собой. Это прекрасно. Не могу описать, как это прекрасно. И в то же время она снова покачала головой. Я больше не знаю, кто я такая. Неужели я больше не та самая непоседливая, бездомная, нелюдимая женщина, за которую я себя принимала? Неужели я все-таки такая же, как все другие? Так же, как все, хочу, чтобы у меня был дом и сад, была собака, были друзья, дети и муж. Хочу каждый день приходить домой, чтобы в доме было уютно. Нет, я этого не хочу. Я такую жизнь ненавижу и всегда ненавидела. Ну, может, лучше начать с мужа и детей, а потом подумать о друзьях, собаке, и уж только после этого о доме и саде. Она смотрела на меня серьезным взглядом, «Понимаю, что ты хочешь сказать. Я прислушаюсь. Что подскажет мне сердце, окей?» «Окей». «Она допила шоколад. Ты поможешь мне доставить машину в автомастерскую? А вечером сходим в кино? Можно я останусь сегодня у тебя ночевать, а то у меня вся одежда мокрая?» Глава восемнадцатая. С того вечера наши отношения изменились. В следующие выходные мы еще раз отправились в поездку, Дождь перестал, и Базель красовался под ясным и холодным голубым небом, нарядной, как игрушка. После этого мы проводили выходные дома, вплоть до самого Рождества. Чаще встречались друг с другом на неделе и вели обычную жизнь обычной супружеской пары. Она познакомилась с моими друзьями и товарищами по работе, а я с ее. Мы сходили в оперу, хотя я больше люблю ходить на концерты, а потом сходили на концерт, хотя она больше любила оперу, Мы пересмотрели все африканские фильмы, которые показывали по телевизору или в кинотеатре. Мы пекли печенье с корицей, миндальные пирожные с орехами и булочки с мармеладом. Мы вместе записались на курсы йоги. Она не хотела, чтобы я представил ее своей матери. Пока не хотела. Еще она пока не хотела съездить со мной к своей сестре. Правда, в качестве знака доброй воли она дала мне ее адрес. Она оставалась такой же остроумной, как в начале наших отношений – однако не была больше такой же всем довольной и покладистой».